Глава 6. 14 февраля. Я собрал большое совещание. Надо было обсудить все наши дела в ГДЛ, решить проблемы, если они были, да и так поговорить, что у нас к чему. Ребята собрались, как я и сказал, к 11 часам. «Игорь, что у нас с тачками для полицейских? С машинами из этой базы? Да и вообще». Игорь Кашлянул, достал из папки, которую принес с собой несколько листков, и начал говорить. «По тачкам из этой базы в зимнем. Вы там, когда воевали, вам крупно повезло, что те два бензовоза «МАН», которые там стояли, были пустые. Из решетили цистерны, конечно, хорошо. Были бы наполовину полные, рвануло бы там все очень хорошо. «Грузовики пострадали, конечно, но ремонтом мы уже занимаемся». Бензовозы оставим себе. Наш нефтяник на них сразу лапу наложил. Дальше. У нас есть двенадцать обычных военных хаммеров и три бронированных. Бронированные пострадали очень сильно. Это да, согласился, я лупили по ним хорошо. Ну да, оно и видно, хмыкнул Игорь. Из трех соберем один будет на ходу, остальные пустим на запчасти. Из обычных двенадцати хаммеров в строй введем восемь штук. Что с ними делать? Тачки специфические, сказал я. Кирилл, продаваться будут они в салоне? Будут, уверенно ответил директор салона. Погодите, взял слово Туман. Зачем их продавать? Давайте мы их себе все оставим. Мы вчера на патрулях ездили пещеры эти разведывать, а будем в такие поездки на хаммерах ездить. Машина хорошая, надежная. Наших отечественных тигров нам тут взять негде. Пусть эти и будут. По азисам распределим и все. Поддерживаю, сказал Риф. От парочки в речной я не откажусь. У нас есть там, конечно, корпоративные отлендеры. Хаммеры в боксы загоним и пусть стоят. Нет-нет, да приходится нам кататься по окрестностям. — Нам в новый тоже парочку, буркнул большой. азис большой, ездить много приходится. Аутлендеры, конечно, хорошие машины, но бывает так, что дорог совсем нет. И наши Митсубиси периодически на ремонт встают, а у Хаммеров точно подвеска надежнее. — Да и нам в облако кататься за машинами они пригодятся, — сказал Туман. — Как раз четыре штуки останутся. И тут, если что, по окрестностям ездить. Два нам, два страйка в Оазис разборку. — Не откажусь, — кивнул Страйк. — Самое оно ими тачки оттаскивать из рядов. — Хорошо, — согласился я. — Решено. Два Хаммера в речной, два в новый, два сюда и два Страйку. Бронированное этот здесь в сервисе пусть стоит. Пригодится рано или поздно. По реке вниз на разведку пойдем, вот и погрузим его на баржу. Дальше, Игорь. Четыре больших фургона и две фуры, включая нашего красавчика, тоже оставляем себе. Один фургон с холодильником. Их вертолет наш себе уже приватизировал. Игорь, улыбнувшись, кивнул на нашего директора оптовой базы. Не, ну а чё? Откинувшись, крыша сказал вертолет. Продуктов всё больше и больше нужно развозить. Где я вам машин столько возьму? А тут четыре фургона, как раз кстати. форма мне ещё несколько в руби возить продукты. Сейчас вернемся к этому, ответил я Дальше, Игорь Нашим полицейским сделали и передали 5 БМВ И Бондарев хочет забрать три трехдверных патруля Которые вы также на базе захватили Только просит их городскими сделать Люфт подвески убрать Подшаманить и перекрасить Само собой Отдаем, вернее продаем им Да, пусть полицейские на них ездят Ответил я Сделайте, как они хотят «У нас остается один пятидверный патруль?» «Да». «Его можно продать в салоне», — подул голос Кирилл. и продавайте», — сказал я. «Страйк, притащи из своего облака несколько таких же трехдверных патрулей. Есть там у тебя такие?» «Встречаются». «Если сейчас мы эти три трехдверных патруля превратим в городские машины, то у нас останется резина и детали для лифта подвески на три машины». Вот и пусть в сервисе их сделают и в салон к Кириллу. Думаю, найдутся те, кто захотят себе такие подготовленные тачки. Только позлее их сделайте. Можно даже крышу срезать, например, и дуги, как на Врангеле, с мощными фарами поставить. Красивые будут тачки, — улыбнулся Кирилл. Трехдверный джип-кабриолет купят точно. Сделаем, — кивнул Страйк и сделал себе пометку в блокноте. — С поршами этими что? Которые угнали и которые мы на базе этой нашли. — Вернули владельцам, как ты и сказал, — ответил мне Туман. — Хорошо, все правильно. Нам чужого не надо. — Док, с ребятами ранеными все нормально? — Да, — встрепенулся он от моего вопроса. — Всех разместили, за всеми уход. Все как полагается. — С телами погибших? — он замолчал. «Мы поняли тебя», — ответил я. «Тела у нас тут не хоронили. Их сжигали. Кладбищ в этом мире нет». «Имена погибших уже на памятники выбивают», — сказал Туман. «Все будет красиво». «Хорошо. Страховка», — посмотрел я на Георгича. «Выплаты все сделали, списки составили, все отработано. Тут можешь не волноваться». Там еще мотоциклы и квадрики на базе этой были. Вспомнил я про эту технику. Да, 10 кроссовых мотоциклов, 8 скутеров и 10 квадроциклов. Вся техника хорошая и новая, тут же ответил Игорь. Что с ней делать? Идеи есть, мужики? Спросил я у своих друзей. Да что тут думать, тут же сказал Туман. Себе все оставляем. В других мирах нам эта техника вся пригодится, если, конечно, наши ученые их откроют. «Не вижу смысла их продавать. Можно парочку мотоциклов или квадроциклов отдать на аэродром, откуда мы алюминий возим. Но это надо у Кузьмы с потеряшкой спрашивать, они там рулят распилом. Займись, Валер, все оставляем себе». «Хорошо. Есть еще два грузовика с десантным отсеком», продолжали Игорь. «И два мы таких своих строим. Будет нам пустынное БМП из грузовика». Я кивнул. «Ну, как у вас дела, Борис Петрович?» — обратился я к вертолету. «Как там ваша торговля продвигается?» «Да нормально все с торговлей», — эмоционально взмахнул он руками. Но, увидав наши улыбки, тут же опустил их и, положив на стол, сцепил замок, чем заставил улыбаться нас еще больше. Его привычку махать руками при разговоре знали все. И это его кликуха-вертолет прилипла к нему прочная навсегда». Если у большинства ребят позывные или клички были с чем-то связаны, то увидав при разговоре Бориса Петровича сомнений, почему его зовут вертолетом, ни у кого не оставалось. «Смешно вам, да?» — начал он улыбаться в ответ. «Ну вот лучше мне так, когда я руками размахиваю». «Да вы не стесняйтесь, Борис Петрович», — сдерживая смех, сказал я ему. «Только рядом сидящих не зашибите». На весь мой кабинет раздался дружный хохот. Да и Борис Петрович сам сидел и смеялся. «Ладно», — вытирая слезы от смеха, спустя минуту сказал он, — «продолжим». Итак, по нашей базе. Торговля идет, и идет неплохо. К нам ездят фуры из Киженя, Руви, Нового, Хозяйственного и Оазиса Разборки. Плюс в последнее время стали появляться фургоны и грузовички. 25 фургонов, которые у меня в подчинении, заняты развозкой постоянно. Но, как обычно, машин не хватает. В Руви так точно. Киженцы сметают рыбу, как очумелые, как будто там одни китайцы живут. Все поставки расписаны на пару недель вперед. Хорошо, что сейчас поезд появился». «Извините, что я перебиваю», — взял я слово. «Может, нам построить небольшой вокзал для погрузки около базы и грузить все это на проезжающий поезд? Внести изменения в расписание. Сколько там времени понадобится на погрузку?» «Уже все сделано, Саша», — улыбнулся вертолет, взмахнув руками. Километры от базы построили небольшой перрон, и оттуда под погрузку ездят фуры наши. Подъезжает поезд, быстро погрузчиками палеты загружают в вагоны, и все, поезд доедет дальше». Погрузка занимает полчаса максимум. Мне бы штуки три фуры с холодильниками или фургонов штук пять. В Руви есть возможность возить свежие продукты, овощи и фрукты. А когда они просто в холоде перевозятся и заморожены, это две большие разницы. «Туман», — посмотрел я на него. «Это к Грачу все», — тут же перевел он стрелки на него. «Грач сейчас в больнице с ранениями, Валер». — парировал я. — Он твой зам, так что занимайся холодильниками. — У паровоза, я так понимаю, рефрижераторы есть? — Есть там пару вагонов, — ответил вертолет. — Еженцы сказали, надо будет еще из облака вытащить таких. — Машины нужны с холодильниками, рефрижераторами. — Да понял я, — кивнул Туман. Будем искать и вытаскивать. — Вы нам, Валер, хоть сами фургоны таскайте, — добавил Игорь. — Пусть у грузовика кабина в хлам разбито будет. Но если холодильник, спереди нарос такой, тащите. Будем ремонтировать, ставить на другое шасси и отправлять либо Борис Петровичу, либо на продажу. — Понял, — вздохнул Туман. — Где бы еще столько холодильников взять? — Ладно, не бубни-бубнила, — улыбнулся я, наблюдая, как ворчит Туман. Что-то еще надо? Спросил я у вертолета. Да, все, в принципе, пожал он плечами. Персонал мы набрали. Кое-что там доделали и переделали. Машины приезжают, грузится и уезжают. Не, все путем. Мясо змеиное на ура идет везде, взмахнул он руками так, что сидящий рядом в страйке еле успел увернуться. Распробовали его. Тонны уходят в лед. Как бы их такими темпами не истребили, покачал я головы. Не истребят, уверенно заявил Риф. Парапланеристы делали несколько облетов вдоль реки. Змей там тысячи, так что на наш век хватит. Там клубки их просто. Десятки клубков. А вырастают они сами, знаете, до каких размеров. Это да, покивали мы головами. Какие из них вырастают монстры, мы все видели и ловили их сами. И даже пострелять по ним успели. — А как дела с рыбзаводом? — спросил я у Евгена, директора нашего рыбного завода. — У нас тоже все хорошо, — кашлянув и став серьезным, — ответил он. За последний месяц открыли еще несколько цехов. Горячего и холодного копчения. Цех по засолке и цех по консервированию рыбы в железной банке. Консервы появились, удивился я. Да, в новом озисе из оборудования, которое купили у киженцев, группа товарищей открыла небольшой заводик. Штампуют из алюминия, который покупают у нас, различные емкости, в том числе и банки для консервов. Приехали к нам, предложили сотрудничество. Я согласился. В итоге теперь у нас получается вот такое. Он нагнулся, поднял с пола свой увесистый портфель, и, поставив его себе на колени, вытащил на стол четыре банки рыбных консервов. «Круто!» — загомонили ребята, рассматривая банки. «Может, нам и змеиное мясо так начать консервировать?» — спросил я, крутя в руках небольшую алюминиевую банку с рыбой. «Цех уже строим», — ответил Евген. «Недалеко от рыбзавода, чтобы запах рыбы не перебил вкус змеиного мяса». «Да у вас там целое заводище!» — засмеялся туман. — Ну да, — не стал тот 30 зато у нас теперь консервы есть, и должен вам сказать, что их ингредиенты подобраны таким образом, — постучал он пальцем по банкам, — чтобы они действительно были вкусные, ну и плюс вырос срок хранения. Так что за качество товара я могу ручаться. Поставки по местным магазинам уже начались. — Отходов много с производства после разделки остается? — неожиданно спросил Апрель. Хватает, конечно, но у меня технолог есть. Он раньше так же, как и я, на рыбном заводе работал, только по другому направлению. Есть такой метод, ферментолис называется. Это метод, при котором рыбная масса перерабатывается с помощью специальных ферментов, в результате чего отходы превращаются в полужидкую субстанцию, которую без ущерба можно сливать в реку. Об экологии мы заботимся, не хотелось бы испортить все, как в том мире. Ну и плюс это неплохой корм для тех же рыб. Также мы построили два больших бассейна. Люди рифа помогали. Там разводим мальков и будем выпускать их в реку, чтобы популяцию не нарушать. Змеям же надо чем-то питаться. Рыбную муку сейчас на чем делать и рыбий жир тоже. Обалдеть просто. Я, честно говоря, был поражен размаху нашего завода. Посмотрев на Георгича, увидел его хитрый взгляд. Он так подмигнул мне еще. «Типа, помнишь, ты хотел завод продать этот рыбный, а я не дал? Вот теперь смотри, сколько всего там накрутили». «Потом у него продоходчик прошу». «То, что развиваемся, строим», — продолжил Евген, не заметив наших перемигиваний с Георгичем, Рыбы и консервов будет много. Накормим всех». «Скоро так ведром можно будет рыбу из реки черпать», — засмеялся Апрель. «Возможно», — улыбнувшись, кивнул Евген. «Но вы же хотите себе на островах дома построить и на рыбалку туда ездить?» «Вот и будет вам рыбалка от души. Никто в обиде не будет. Мы, конечно, и малой части рыбы из реки не вылавливаем. Проводили мы кое-какие исследования. Рыбы очень много в реке. Но лучше заранее все сделать, чтобы потом с носом не остаться» когда она там кончаться начнет. Надо будет, начнем змей подкармливать и выращивать, чтобы они тоже не исчезли. А то, насколько я знаю, у Рифа уже две баржи на охоту за ними ходят. Да, подтвердил Риф, мясо все распробовали. Тонны заказывают закупщики Бориса Петровича. Народа-то сколько в этом мире проживает. А из этого змеиного мяса все подряд делать начали. И колбасу, и котлеты, и различные мясные изделия. В том мире у нас что было в основном? Свинина и говядина. А тут вон еще змеиное мясо появилось. Баранину и овец у нас тут не очень жалуют, хотя тоже покупают. А змей, помимо того, что поймать надо, еще привезти и разделать необходимо. Да и кожа их тоже спросом пользуется. Вот у меня четыре экипажа на баржах и занимаются их ловлей. — Почему четыре? — тут же спросил Славка. «Смены!» — пояснил Риф. «Не могут же люди без выходных работать!» «Как там епошки наши?» — спросил я, у Евгена вспомнив про них. «О!» — улыбнулся он. «Епошки молодцы! Кто где работает!» «Некоторые ушли на другие производства. Кто-то суши-кафе открыл. Должен признать, вкусное получается. Лопочут что-то по-своему и улыбаются все время. Но русский язык учат. Некоторые уже балакают по-чуть-чуть по-нашему». Материться уже все умеют. Мы засмеялись. Да-да, ставил свои пять копеек Ванька. У нас вон в Ант Таусе двое земляков нашего в Атаре суши кафе открыли. Народ туда толпами идет. Такими темпами они сеть таких закусочных откроют. Съездите как-нибудь, очень вкусные у них суши получаются. Съездим обязательно, кивнул я. Вадим Евгеньевич, обратился я к нашему нефтянику. Что у нас по добыче блюра, его переработке и доставке на заправки, И куда там надо? Вадим Евгеньевич тут же собрался, сел за столом прямо, кашлянул и начал говорить. По добыче блюра ситуация следующая. В данный момент у нас две скважины. Блюра в земле полно. Для наших потребностей это более чем. Нашли еще две скважины, пока выставили охрану около них, чтобы никто не смог качать. Заводу карьера достаточно успешно и быстро перерабатывает блюр смазку, масло и что нам необходимо. Техника для развозки всего этого у нас есть, пока хватает. По моему распоряжению, в хозяйственном оазисе открыли небольшую заправку на две колонки, и там же есть различные масла для техники. Все взаиморасчеты производим вовремя. Отчеты я скинул в нашу бухгалтерию. Он посмотрел на что тот молча кивнул. Все больше и больше машин переходит на наше топливо, даже несмотря на то, что блюр дороже, как у нас и была договоренность с нефтяниками, которые обычную нефть качают и делают из нее привычный всем бензин и соляру. Цены не задираем, все по соглашению, прибыль потихоньку растет. Также наладили поставки в Кижень. Больше всего они покупают смазки и масла. В принципе, все, Пожалуй, плечами. Заправки гостиницы тоже продают все подряд. Но поток машин еще небольшой. Будет больше машин, будет больше прибыли. И нам также нужны инструменты и оборудование. Качалки требуют постоянного ухода и обслуживания. Ну и хорошо, обрадовался я. «Кирилл, что у тебя с продажами?» «Замечательно все», — ответил директор автосалона. «Продажи идут. Тачек, как обычно, не хватает». Я улыбнулся. «Много не хватает-то?» «Ну, примерно машин 200 «Фига себе!» — присвистнули мы разум. «Легковые», — улыбнулся Кирилл. «И штук сто надо грузовиков и фургонов еще. Но это совсем прям грубо». Киженцы толпами ходят с чемоданами, набитыми деньгами. Я уже заказы распределяю 50% местным, 50% им, а то бы они уже всю очередь скупили. — А чё так мало-то? — воскликнул Апрель. — Двести легковушек всего. — Это на пару дней, — ответил Кирилл. Мы снова ахнули, а у меня аж глаз задергался. — Как это на пару дней? — сглотнув спросил я. «Ну, считайте сами», — начал загибать пальцы Кирилл. «В Кижине население сколько человек?» «Под двадцать тысяч, вроде Иван говорил», — ответил я, уже понимая, к чему он клонит. «Вот», — кивнул Кирилл, — «пусть там взрослого населения прям совсем грубо пятнадцать тысяч человек. Пусть половина из них готова купить машины. Ну, пусть две тысячи. Ну, три. Но они готовы купить их завтра, понимаете?» Тут-то мы и притихли, понимая, какой объем машин нам нужно подготовить и продать. «И это только те, кто готов купить завтра», — продолжал выкладывать нам все Кирилл. «А не забывайте про производство. Им тоже нужны разъездные машины, грузовики и фургоны. Я тут даже посчитать не могу, сколько машин нужно. Плюс у нас благосостояние народа растет. Венецианцы эти полторы тысячи человек. Пусть сто человек, но тоже готовы купить». У меня заказов амбарная книга. Те пару десятков сервисов, которые у нас в Таусе есть, не могут перекрыть весь спрос на автомобили. Ну, 30, ну, 50 машин в месяц они починят, в чем я глубоко сомневаюсь. Реально нам нужно пару тысяч машин, тогда мы чуток спрос удовлетворим. А через месяц-два-три тех, кто будет готов купить автомобиль, будет еще больше». Через полгода-год люди захотят обновить тачку. Будет вторичный рынок. Ну и где им такое количество машин взять? С мотоциклами проще, а вот с автомобилями ситуация не очень веселая. М да, почесал я затылок и посмотрел на директоров сервиса. Саня, даже не думай, что мы тебе тысячу машин выдадим. Тут же выставил перед собой руки Игорь. Сервисы так круглосуточно работает. У нас уже инструмента для работников не хватает. Я остановил набор сотрудников. Сейчас тютелька в тютельку все. Будем набирать еще людей, они будут без дела сидеть. «Много чего не хватает-то?» — спросил я. «Да до хрена чего!» — в сердцах сказал Игорь. «Каждый из вас был в сервисе хоть раз в жизни в том мире». Вот и покопайтесь в своей памяти и вспомните, что вы там у слесарей, маляров, сборщиков и разборщиков видели на рабочих местах и верстаках. Да у того же дяди Васи в гараже или у отца вашего, например. «Куча инструмента на стене», — тут же сказал Туман. «Тиски, компрессоры», — добавил Апрель. «Различный пневмоинструмент, подъемники всякие болгарки и дрели», — сказал Георгич. «Вот» поднял вверх указательный палец Игорь. — А тут я вам где это все возьму? — Рожу? — Это там. Пошел и купил в магазине или через интернет заказал, и тебе привезут хоть с завода, хоть с оптового склада. — Только тут этого ни хрена нет и не будет. У нас вон инструмент уже весь и переделанный. Одна болгарка на две бригады и охраняет ее, как английскую королеву. Слесаряк себе ее привязывают, чтобы не сперли. Все засмеялись. Че вы ржоте? Я вам на полном серьезе говорю. Закупчики уже город вверх дом весь перевернули. В Руви едет через день. Только там таких своих хватает. Негде взять инструмент. Негде. У меня такая же проблема, добавил дядя Паша. А сидящий с ним рядом Степанович закивал головой. Нам тоже дофига чего надо для строительства. Тот же самый инструмент. У Киженцев есть, конечно, что-то. Но это капля в море. У них больше по бытовой технике облако. Ко мне даже городские приезжали, ну, которые поселок этот строят. Хотели инструмент на прокат взять. А мы с чем работать будем? Сейчас на новом оазисе стройка еще идет. В речном риф В хозяйственном Семеновно очередной коровник строит. Негде инструмент взять. И облака нет, чтобы там все было. Лобзики всякие, дрели, шуруповерты и так далее и тому подобное. Если честно, то с инструментом жопа. Вот, ткнул пальцем дядю Пашу и Игорь, точно и емко. Я бы даже сказал, жопище полное, хотя такого слова нет. Так что не требуй от нас тачек, у меня люди не могут руками выпрямлять там все, сверлить и отрезать. Дашь инструмент, будут тебе тачки. Перевел стрелки, да, передразнил я его. Я тебе сказал, как есть. Да, вздохнул я полной грудью. Сколько вы сейчас тачек-то можете делать в месяц? Ну, 150. Ну, 170 машин в месяц. И все, потолок, ответил Игорь. Причину я тебе только что объяснил. Стоянки вон не забиты, но плотненько машины стоят. Мы уже выбирать стали, какие там тачки не очень битые, чтобы возни с ними меньше было. Нет инструмента. Нет тачек, но мы стараемся. В сервисе по обслуживанию машин, начал говорить Ваня, через пару месяцев очереди начнут появляться на обслуживание. Будет как в советское время. Машин все больше и больше становится. Нам бы расширяться и еще один сервис построить. Только инструмента нет. Люди есть, а инструмента нет. А современные тачки, сами знаете, без хорошего инструмента качественно не починишь. В Кижене вон сервис открыли, туда часть отдали. Там тоже машины обслуживают, пока ребята справляются. Но представьте, что будет, когда в Кижене будет не сто машин, как сейчас, например, ездить, а несколько тысяч. Да и у нас в Таусе, он покачал головой, но мы его поняли. «А у нас с каждым месяцем их будет все больше и больше», — сказал я, установившись перед собой, — «а инструмент взять негде». «В гаражах пару мужиков уже смекнули, что на инструменте можно бизнес делать», — засмеялся Апрель. «Повесили объявление, инструмент на прокат. Та же дрель сто лин в час. Сидят бамбук курят. Неплохо так зарабатывают. Или болгарка, или сварить там что. Все есть. Мы у них купить его хотели, они не продали». Я бы тоже не продал, сказал я. Также в аренду давал. Все хитрожопые такие, я посмотрю, крякнул дядя Паша. Только нам от этого не легче. Тебе про строительную технику рассказать, или ты и сам все знаешь? Да знаю я, отмахнулся я от него. Там тоже жопа. Ну, тогда я все сказал, улыбнулся дядя Паша и откинулся в кресле. А хорошая новость еще есть, спросил я. — Есть, — взял слово Георгиевич, — деньги есть, долгов нет, со всеми рассчитались. Зарплаты выплачиваются вовремя, есть премии, есть стимул за часы работы и за риск. Никто не в обиде. Но можно зарабатывать еще больше. Только тебе только причину, что объяснили, почему это невозможно. Деньги все в банке лежат, под проценты, крутим помаленьку. — Ах да, вот еще, — спохватился Георгиевич и положил на стол небольшой дипломат. «Из змеиной кожи!» — кивнул на кейс Туман. «Ага, 650 лин, но качество великолепное!» Щелкнули замки на кейсе. Георгич открыл его и вытащил оттуда пачку конвертов. «Так, это тебе!» — протянул он первый конверт Апрелю. «Это тебе!» «Тебе!» «Держи, Саш!» — кинул мне конверт по столу. Зашуршали вскрываемые конверты. Моему взору предстала обычная пластиковая карточка. На ней было написано «Шеф». «О, именная!» — обрадовался Апрель, рассматривая свою карточку. «У меня тоже туман выбито», — сказал Валерка, крутя свою в руках. «А у меня колонн!» — хихикнул Дима. Карточки были в наших цветах. Надпись «ГДЛ», цифры, отдельно на бумажке «Пин-код». Также в конверте была еще одна бумажка. Там была указана сумма. Что за деньги на бумажке?» спросил Степаныч, крутя в руках свою карточку. «Сумма, которая в данный момент там на карточке. Это ваша последняя зарплата за февраль. Выплаты через неделю, но я решил вам сюрприз сделать». У меня на бумажке было написано 30 тысяч. «Фига себе, у меня зарплата, а я и не знал, что уже столько получаю». «Крутяк — Крутяк! — крякнул Дима. — Это теперь можно нал с собой не носить? — Можно, — ответил Георгиевич. — По распоряжению мэра каждый магазин, каждая торговая точка в течение этой недели должны быть оборудованы терминалом по приему карточек. Плюс ваши карточки привязаны к номерам ваших телефонов. Короче, все, как было в том мире. Завтра к нам сюда привезут терминал из банка, поставят. Кому надо, смогут снять деньги. А тогда везде можно оплачивать по карточке теперь. Наши точки все уже оборудованы. Можете не волноваться. Работает уже во всех оазисах. Интернет везде протянули. Такие карточки завтра получит каждый работник ГДЛ. Терминал свой мы поставим на первом этаже. Если кому надо, будет с карточки на карточку деньги перекинуть. Ну и само собой через интернет также и переводить, и оплачивать можно будет. «Ну, теперь заживем», — обрадованно произнес Туман. «Активируйте их только», — вновь сказал Георгич. «Там на листочке СМС. По номеру отправьте и все. Нам придет уведомление, и можно пользоваться сразу». «Ну и если надо, со своих счетов можете по звонку в банк, назвав пароль, переводить деньги на карточку». «Лимиты у всех я выключил». «Что за лимиты?» — спросил дядя Паша. «Когда деньги на карточке закончатся, чтобы ты не смог больше потратить, чем там было. — Во, правильно, — улыбнулся дядя Паша. — А то моя старая точно сольет все в первый день. — Мне можно ее карточку получить? — Нет. — Каждому в руки. А потом уже, если надо, сами у своих жен заберете. — Вот вам. Он достал из портфеля лист и положил его на стол. — Расписывайтесь каждый в получении карточки. Я его завтра в банк отвезу. Вся ЗП теперь будет на карточке приходить, а то мы с этим налом замучились уже. Сюда-то ладно, а как в азии везти, так у тумана приходилось охрану брать. Да, и запишите номер банка. 975-50010. Это на всякий случай круглосуточная поддержка карточек. Это да, подтвердил наш главный безопасник. Суммы не маленькие, бывало приходилось перевозить. «А сейчас кнопку нажал, бабосы упали, СМС пришла». «Точно!» — засмеялся Георгич. «Риф, у тебя-то там что?» — спросил я у него. «Ну, давайте по порядку», — ответил наш главный по тарелочкам. Вернее, по речному делу. «Мы построили две башни. Трудновато оказалось. Я думал, легче будет». Долго мучились с установкой опор на речное дно, пока нам венецианцы не подсказали, как их там крепить. Не знаю, помните или нет, но нам всего необходимо построить 10 таких башен. Пять наших и пять штук этих ребят, которые базу отдыха на острове строят. Я им выделил отдельный причал. Там разгружают все необходимое им для строительства. Оттуда же и грузят на баржи. Они купили у нас еще одну баржу и несколько катеров. Все в отчете у тебя на столе. С экологией они не обманули. Вырубают только те деревья, которые им точно мешают. И ничего нельзя сделать. Я был у них там. Пару вековых деревьев они спиливать не стали. Построили дом вокруг них. А вообще круто там получается все. Ну и наши, кто посвободнее, начали строиться на островах. башня то где построили? Спросил я. Одну прямо перед портом установили. Там навигация у нас теперь сидит. И одну установили в нескольких километрах от Большого острова. Там заправка временная и небольшая мастерская. Лодок и катеров все больше и больше становится, так что пусть будет. Потом, если надо, еще построим. Про то, что порт расширяем, это вы уже тоже знаете. Неделю назад мы начали расчищать место под марину. Только для частных лодок и кораблей. Народ с деньгами у нас есть. Потихоньку начались заказы водной техники. — Ну, все к этому и шло, — кивнул я. — Будут частные дома, будет и частный водный транспорт. — Да, там же и обслуживание, и механики, и мастерские. В общем, все необходимое для стоянки и обслуживания. — Также скажу, что не хватает квалифицированного персонала для ремонта кораблей. — Толковые люди у меня есть, но их мало. — Новичков много, а обучать приходится всему. Также скажу, что не хватает инструмента и строительной техники. Много надо, очень много. Я поморщился, как от кислого лимона. Да — Да-да, Саш, — увидав мою реакцию, — сказал Риф. — Это еще толком вы сами все строиться не начали на островах. Это вам не дача лепить в новом, где дядя Паша рулился. Там пошел в соседний дом и взял на пару минут, что тебе надо. Тут расстояние побольше между островами-то, — Чем пару шагов. На лодках не накатаешься за той же дрелью или бензопилой какой. «А что с водной техникой?» Задал я следующий вопрос. «Мало ее пока у нас. Вытащить катер или баржу — это вам не машину на лебедке утащить. Да и зверюшки у нас в облаке покруче, чем ваши ящеры. Если человек в воду упал в облаке, считай, что он труп. Эти под водой как пираньи какие накидываются». «Потери?» «Бывают, конечно», — вздохнул Риф и погрустнел. «Было видно, что ему неприятна эта тема. Но стараемся сильно не рисковать. Пару недель назад еще один катер вытащили, большой, и позавчера ракету уволокли другим катером. Приедешь, покажу тебе, на каких катерах мы в облако наше ходим». Риф улыбнулся и продолжил. «У вас есть черные плащи, а у нас есть черная катера». «О как!» «Ага, мы парочку катеров арканитом обшили. Теперь ни одна тварь внутрь не попадет. Бронестекла, решетки на окнах добавили, двери на мощных засовах. В общем, броневик на воде. Ну и мощная лебедка с гарпуном, как на китобоях». «А гарпун-то зачем?» «Некоторые катера стоят очень удачно. Только выйти наружу нельзя из-за тварей, которые катер облепляют и пытаются внутрь к нам пробраться». Вот и придумал у нас матрос один в такие катера из гарпуна стрелять. В рубку, например. Бывает, получается утащить его. Как только из облака выходим, твари эти все за борт тягают. Ну и пострелять, правда, приходится очень много. Когда на десантном корабле идем, например. Маленькие лодки, двигатели, все внутрь тащим. Ребята прикрывают, другие грузят. В общем, весело бывает. Главное, в воду не упасть. Там шансов нет. Правило 5 секунд не прокатывает. «Что за правило пяти секунд?» спросил Дима. «На кухнях, в ресторанах и кафе еда, которая упала на пол, и ты успел ее поднять меньше, чем за пять секунд, испорченной не считается», хмыкнул Риф. «А у нас так не прокатывает. Сами знаете, человек в воде передвигается медленнее, чем на суше. Упал в воду, тебя сразу сожрут». «Кидай, не кидай, круг бесполезно!» Рив вздохнул. «Бывало так, что ребята себя подрывали. Никому не охота на корм живьем идти. Либо мы добивали, когда уже понятно, что все». Мы все замолчали, услышав эти его откровения. «Да, уж и ребятки там у него не то, что смертники, но мужеством обладают незаурядным». «Сколько у тебя бойцов, которые в облаках ходят на катерах?» Снова спросил я. 63 человека, этого достаточно. Туман смены делает им по две недели. Вот сейчас в речном проживает почти 3000 человек. Это охрана, рабочие, механики, семьи их и так далее и тому подобное. Ферм там полно. Наших там около 250 человек. Там же и садики уже открыли, и бары, и школу небольшую. Больница в новом ближайшее, ну и расширяется речной потихоньку все равно. Народ прибывает и прибывает. Острова заселят. Еще больше народу будет. Техника чинится продается. Отчет я тебе по электронке скинул. Это да, отчет Рифа я видел. За прошедший месяц продали 11 единиц водного транспорта. Чистая прибыль с учетом всех вычетов почти 170 тысяч лин. — Георгиевич, а сколько всего у нас сейчас в ГДЛ людей работает? — с интересом спросил я. — Во всех азисах и на всех предприятиях. — 760 человек, — ответил он. — Пару месяцев назад 500 было. — Расширяемся постоянно. — Рыбзавод, Кижень, Венец. — Всех оформляем в штат. — И рабочие, и обслуживающие персоналы, бойцы. — Мощнее ГДЛ структуры в Таосе нет, да и в Руви тоже. «Под ружьем у нас почти 320 бойцов», — сказал Туман. «Все обучены, экипированы, техники и оружия хватает. Кто-то охрана, кто-то в облака катается. Но стрельбище и физическая подготовка у всех одинаковая. Да мы периодически всех через облака пропускаем. И опыт, и обстрелянные будут. У Рифа вон только сменили ребят, которые в облако ходят». Но, конечно, есть профи, которые, кроме как в облако ездить и палить по зверям, больше ничего не умеют. Такие у нас инструктора передают новичкам опыт. Ну и командиры отделений, само собой. Слава богу, хоть вам инструменты не нужны, выдохнул я. Че это нам не нужны? Тут же встрепенулся туман. А казармы, полосы препятствия, ремонт всего этого, кто, думаешь, делает? — Технику чинит. Дед Мороз? — Сами и строим все, и ремонтируем. У нас армия, считай, маленькая. — И этот туда же, — вздохнул я. — Ну, не знаю я пока, где столько инструментов взять. Че вы мне толдычите при него все? — Да мы так, для информации, — махнул рукой туман.